данные телефонных прослушиваний и сведения, собранные через других осведомителей. Но забывал при этом, что агент — личность ранимая. Он должен ощущать постоянное участливое доверие и свою особую, что ли, роль в жизни общества. А когда помощник шефа отдела унизительно расспрашивал, назойливо советовал — и начальственно требовал, это отталкивало, напоминало агенту, что он просто-напросто предатель, пешка в неведомой ему игре подчиненной воле и замыслу людей, вроде его собеседника, недалекого, но облеченного властью и правом, то есть тем, чего лишен он сам. Майор Ковалич понял, что проявить себя он сможет в ситуации критической, когда выдвижение будет зависеть не от количества лет, отсиженных в канцелярии. Именно поэтому он ушел в тюрьму и здесь начал собирать досье на коммунистов, либералов, националистов. Он считал, что в тюрьме значительно легче заполучить серьезную агентуру, потому что на воле он должен пробивать для интересующего его человека всякого рода льготы, денежные вознаграждения, повышение по службе, выемку из тех или иных грязных дел, тратя на все это огромное количество времени и нервов. Здесь же, в тюрьме, он был начальником положения, да и поблажки, которые давал заключенному, входившему в сферу его интересов, кардинальным образом отличались от тех, которых надо было добиваться там. Увеличил срок прогулки, дал мне очередное свидание, устроил выезд в город, изменил режим питания. Вот и благодарен человек, вот и помнит добро, сделанное интеллигентным и сердечным. Даже полицейские не все одинаковы, среди них – тоже есть люди, майором Коваличем, которые не требует взамен ничего такого, что унижает достоинство. А если уж хочет искренности, так он и сам режим критикует, но да еще как, всегда, впрочем, подчеркивая, что его критика носит позитивный характер. Именно поэтому, любил добавлять Ковалич, я прихожу в тюрьму утром и ухожу вечером, а вас привозят сюда, как правило, ночью и освобождают по прошествии многих лет, утром. Собирая информацию по крупицам, он не торопился, справедливо считая, что атака понадобится в решающий момент. Только тогда она сможет дать результаты и вытолкнуть его к в первый ряд борцов против крамолы, и оценят это не полицейские служаки, а идеологи и политики. «Я не увел вас от дела», — сказал Ковалич. «Наоборот, я довольно точно сформулировал свою позицию. Нельзя выпускать коммунистических цикистов. Нельзя. В настоящий момент... Они могут стать лидерами всенародного движения против Германии. Что вы предлагаете? Заразить кого-нибудь брюшным тифом или дизентерией? Мы бы подписали приказ об освобождении коммунистов, но карантин, по крайней мере, двадцатидневный, они обязаны будут пройти в тюрьме. Таким образом, выполним оба указания загреба об ариссте и белграда об амнистии Начальник тюрьмы делаланно зевнул потянулся вы сегодня без меня кухню проверьте милый а то я за него что-то С утра кости ломит. «Как весна, так аллергия мучает, кашель, аж в звенит. Если что особо важное, звоните».